Глава 5. Патерны, патерны, и снова патерны. Влияние привязанности, парентификации и лояльности. Травмы есть у каждого, и они дают о себе знать, когда появляются триггеры. Мы говорили об этом ранее. Так определенная ситуация возвращает вас к старой семейной ссоре, или вы снова ощущаете себя неуверенным подростком, проходя мимо школы. Травмы были, есть и всегда будут с нами. Этого факта не изменить. Но мы можем изменить свое отношение к ним. Осознание своих синяков, триггеров и их влияния станет первым шагом. Еще одно наследие прошлого — внутренний голос. Он сформировался из убеждений наших родителей, дедушек и бабушек, учителей, и сейчас мешает нам заботиться о себе. Делу время, потехи час. Лучше не рисковать. Нельзя поддаваться эмоциям. Мы уже обсуждали эти и подобные им установки. Оглянувшись на свои травмы и прислушавшись к внутреннему голосу, вы сняли первый слой луковицы. Возможно, что-то давалось вам особенно тяжело или вызывало внутренний протест. Это совершенно нормально. Или старт был бодрым, но затем вы застопорились. В этом тоже нет ничего страшного. У каждого процесс протекает по-своему. Иногда нужно отступить на шаг назад, чтобы найти в себе силы двигаться вперед. Итак, вы готовы снять следующий слой луковицы? Тогда нам предстоит снова вернуться в прошлое. Эта глава посвящена привязанности, парентификации и лояльности, которые имеют непосредственное отношение к раннему детству.